Глава 37. Как только Джорджу исчерпал свою полезность, Джерри сам устранился из беседы с той же скоростью, с какой набился ему в друзья. Франческа обнаружила, что он изучает пластиковый стенд, висящий у входа в церковь. «Следующая остановка», — сказал он, указывая на одно из объявлений. «Скаут иконки собирались в 7 часов вечера каждые два дня» и сегодня намечалось очередное собрание. Франческа увидела, как Джерри снова преобразился, и ее, как и прежде, заворожила его непринужденность. Из израильского журналиста он перевоплотился в автора подкаста, посвященного католическому меньшинству Иерусалима. Ошеломленные его пылким рассказом сначала о Риме, а затем о латинском патриархате Дон Филиппа «Тучный», Поминутно краснеющий сорокалетний священник поручил свору псов заботам дюжины подростков и ответил на вопросы Джерри о повзрослевших скаутах, которые продолжали посещать приход. Узнав, что Джерри собирается снимать для подкаста сюжет о трагической погибшей примерной девочке из Конки, имевшей дальнюю родню в Израиле, он согласился созвать их на срочную встречу. Помимо прочего... Он был страстным любителем детективов. Вместе со священником и пятью бывшими скаутами они устроились за уличными столиками табачной лавки поблизости от церкви. Франческа смущенно наблюдала, как Джерри задает вопросы о вещах, которые уже знает, и притворяется, будто делает записи в блокноте. «Неужели, когда синьорина Джада пропала, вам не пришло в голову, что кто-то мог ей навредить? «Возможно, даже один из вас?» — спросил он, когда они достаточно разогрелись. Все покачали головой. «Во-первых, никто из нас на такое не способен. А во-вторых, мы все были дома с родителями», — ответил Этторе, усатый 50-летний учитель начальных классов. «Мы столько об этом говорили, что точно уверены». «У вас нет предположений, где она была до того, как упала в реку?» «Может, с кем-то из одноклассников?» Владелец магазина хостоваров Анджело, бывший лидер скаутов, покачал головой. «Никто из тех, с кем мы говорили, ничего об этом не знал. Парня у нее не было, и она никогда не уезжала из дома. Поэтому мы все были уверены, что кто-то причинил ей зло». «Локотелли? Нет, не он, а кто-то посторонний». «Значит, ее ни с кем не видели, и в ту ночь, когда она пропала, не случилось ничего странного?» Все пятеро обменялись взглядами. Слово взяла Нина, единственная присутствующая женщина. Она была владелицей табачной лавки, где они сидели. «Мы не знаем, сделала ли это джада, но примерно в то же время кто-то проник в штаб, и украл все летные и охотничьи тетради за 86-й год. Если мне не изменяет память, сначала исчезла тетрадь Джады, а потом и остальные». Франческа и Джерри переглянулись. Это был год смерти Марии.